Глава 38. Гард прохаживается по квартире Джойс, за ним послушно следует Алан. Всегда можно выяснить, кто где живет, если знать, как искать. А Гард умеет искать. Время от времени Алан рявкает на своего нового друга, и Гард отвечает. Ты все правильно понял. Или... А вот тут я с тобой не согласен, приятель. Он надеялся застать Джойс дома, но и в ее отсутствии не помешает осмотреться. В воздухе витает запах выпечки. Очень похоже на Баттенберг его собственного изготовления, только без корицы. Джойс поддерживает образцовый порядок, чем нисколько не удивляет Гарта. Джойс — весьма аккуратная леди. Гарту нравится, как она одевается и как говорит, а, оглядевшись здесь, он понимает, что ему нравится и ее образ жизни. Родная бабушка Гарта, его любимая бабушка, командовала бандой музейных воров в Торонто. Вот кто в первую очередь привил Гарту интерес к этому бизнесу. Она крала произведения искусства из любви к искусству, тем же самым заразив Гарта. Другая его бабушка зачитывала прогноз погоды по телевидению в Манитобе. В доме до сих пор висят рождественские украшения. Плохая примета, Джойс. Гарт интересуется у Аллана. Знает ли Джойс, что это плохая примета? Аллан лает. Джойс знает, просто они слишком ей нравятся. Гарта подмывает сорвать их, чтобы защитить Джойс от нее самой, но он не желает дать ей понять, что он сюда приходил. Он не намерен ни пугать Джойс, ни вторгаться в ее личную жизнь. У нее много рождественских открыток, а значит, много друзей, и в этом нет ничего удивительного. Гард хотел бы завести как можно больше друзей, но так и не научился этому искусству. Он слишком часто переезжал с места на место, пока не встретил Саманту. Гард открывает холодильник, миндальное молоко. Джойс идет в ногу со временем. Они с Самантой только что побывали в гостях у женщины по имени Конни Джонсон. Она продает кокаин, и им известна ее репутация. Они сделали ей предложение. Похоже, в героиновом бизнесе можно найти ряд интересных возможностей, и они подумали о том, не захочет ли она присоединиться к ним. Ее связи плюс их деньги можно реализовать к обоюдной пользе. Конни сказала, что подумает, но Гарта на это не купишь. Он считает, что в конечном счете им придется все делать самим, и вряд ли это так уж сложно. Гарту довелось заниматься в жизни многими вещами. Он учился в художественном колледже, как-то раз угнал стадо бизонов, немного поиграл на бас-гитаре. А еще совершил крупнейшее в истории Канады ограбление банка. Правда, не один. Ему помогал двоюродный брат Пол, после чего бабушка отмыла большую часть денег. К тому же Гарт некоторое время работал в сфере корпоративного шпионажа, и научился проникать в самые разные места так, что никто об этом даже не догадывался. Поскольку ему досталось крупное телосложение, он вырос осторожным. Он стал большим, как медведь, и тихим, как мышка. Если гард что-то трогает, он кладет это обратно. Что он ищет в квартире Джойс? Да кто ж его знает? О чем бы он спросил Джойс, будь она здесь? Опять же, без понятия. Но если что-то и помогало Гарту оставаться в живых на протяжении долгих лет, это осторожность. И теперь он должен быть уверен, что Джойс не пытается заморочить им головы. Никто еще не умирал от лишней информации. Он ходил взглянуть и на квартиру Элизабет, но там оказался парикмахер, а также такая система сигнализации — какую можно увидеть только в тюрьме строгого режима. Поиски оказались тщетны, Гард в этом уже уверен. Он собирается уходить, когда слышит, как друг Джойс, Ибрагим, стучит в дверь, после чего заводит разговор с Аланом через почтовый ящик. Гард спокойно заваривает чай, ожидая окончания разговора. На это уходит довольно много времени. Как только Ибрагим уйдет, Гард помоет и высушит чашку, а потом немного побродит по Куперс Чейзу. Надо осмотреться, что тут и как. Гард чует, что здесь сокрыты новые возможности. И какие-то тайны, но какие? А еще ему нужно поразмыслить о конне Джонсон.